Второе. Если один слог текста приходится на несколько, два или больше звуков, то соответствующие им ноты подчиняются общим правилам группировки, изложенным в предыдущих параграфах. Все ноты, приходящиеся на один слог, охватываются одной общей лигой. Далее следует нотная иллюстрация номер 83. «Римский Корсаков. Снегурочка». Размер 4 четверти. Текст. Как больно здесь, как сердцу тяжко стало. На первое слово «как» приходится пять слегованных нот. Четверть, слегованная с четырьмя шестнадцатыми, связанными двойным ребром длительности. На два следующих слога, по две шестнадцатых, слигованных и связанных двойными ребрами длительности. На слово здесь 1/8. Затем тау, равная 1/16. На слово как приходится 1/16. На следующий слог три слигованных ноты: четверть и две шестнадцатых, связанных общим двойным ребром. На следующие три слога по две слегованных и связанных общими ребрами шестнадцатых. На предпоследний слог две слегованные восьмые, связанные общим ребром. На последний слог 1 8. Группировка в вокализах, поющихся на один гласный звук, полностью подчиняется общим правилам. Общие правила группировки иногда нарушаются для того, чтобы указать желательную фразировку. В этих целях нормальная группа разрывается на части, а длительности, относящиеся к разным группам, связываются общим ребром, в том числе через тактовую черту. Далее следует нотная иллюстрация номер 84, Скрябин, Прелюдия, опус 15. Страница 45 Параграф 33. Затакт. Затактом называется звук или группа звуков, представляющая собой неполный такт, без тяжелой доли, с которого начинается произведение или любая, хотя бы и самая мелкая, его часть. Далее следует нотные иллюстрации номер 85а «Моцарт. Симфония. Соль. Минор» и «Б». Чайковский, «Времена года», Баркаролла. В последнем такте произведения или его раздела нередко не достает такой части длительности, какая была в затакте. Далее следует нотная иллюстрация номер 86, Бетховен, соната для фортепиано номер 18. Параграф 34, синкопа. Синкопой называется звук, начинающийся на легкой доле и выдерживаемый на следующей за ней более тяжелый. Начало синкопы чаще всего акцентируется, благодаря чему синкопический акцент вступает в противоречие с метрическим акцентом. Важнейшие виды синкоп представляют собой длительность с соотношением частей один к одному. Далее следует иллюстрация номер 87. 4 вторых 2 целых, тактовая черта 2 целых. последняя и первое целые ноты слегованы через тактовую черту. 4 четверти. 2 половинных, тактовая черта 2 половинных. Последняя и первая половинные ноты слегованы через тактовую черту. Либо половинная 2 четверти, 6 четверти. Тактовая черта, две четверти, половинная. Третья и первая четверти слегованы через тактовую черту. Либо четыре восьмых, связанные общим ребром, последние из которых слегована с первой нотой следующей группы из двух восьмых, связанных общим ребром, и четверть. И тому подобное. 3 четверти. 4 шестнадцатых, связанные двойным ребром, последние из которых слегована с первой нотой следующей группы из 4 шестнадцатых,